Лучший штурман флота на карачках у бордюра с гвоздем в руках. Матросы рвут траву и подносят ему. Он делает в песке дырку и втыкает пучок. Получается ковер травяной. Здесь утром проехал командующий, и командующий увидел, что везде растет трава, здесь она не растет. И место от этого какое-то лысое. Крайним оказался штурман. Вот поэтому он и втыкает теперь траву. Мимо едет комдив, увидев штурмана, он тормозит. «Что вы делаете? Штурман на карачках. Траву сажаю. А если бы вам рожи приказали на лопухах рисовать, стал бы рисовать рожи». Вскоре этот штурман был назначен флагманским штурманом.